Ленсман вышел из леса с небольшим чемоданчиком в руке и сказал, «Подвези-ка меня». Некоторое время ехали молча. Только раз Ленсман достал из кармана бутылку и хлебнул из нее, предложив и Исааку, но тот отказался. «Боюсь, не застудить бы живот», — сказал Ленсман. Потом он заговорил о земельных делах Исаака. Я сразу же отослал все бумаги и дал благожелательный отзыв. «Селандра» — красивое название. Собственно, тебе следовало бы отвести участок бесплатно. Но если бы я так написал, казна непременно бы заортачилась и сама назначила цену. Я назначил 50 даллеров. Так, разве вы написали не 100 даллеров? Ленсман сдвинул брови, припоминая. «Насколько мне помнится, я написал 50 далеров». «Куда вы сейчас едете?» — спросил Исаак. «В Эстерботтен, в семью моей жены. Трудно будет добираться туда в эту пору года. Как-нибудь доберусь. Ты не проводишь меня немножко». «Отчего же? Одному плохо». Они приехали в усадьбу к Исааку, и Ленсман переночевал у них в клетей. Наутро он снова хлебнул глоток из бутылки и сказал, «Я непременно расстрою себе желудок этой поездкой». Он был такой же, как и в прошлый свой приезд, ласково-властный, но беспечный, ничуть не озабоченный своей судьбой. Может, впрочем, она была и не так уж печальна, Когда Исаак, набравшись храбрости, сказал, что обработал не весь бугор, а только небольшую его часть, несколько маленьких полосок, Ленсман дал удивительный ответ. «Я это прекрасно понял, когда был здесь в прошлый раз и писал бумаги. А возница мой, Бреде, тот ничего не понял, болван эдакий. У них в министерстве есть таблица». И если такое малое количество вазов сена и мер картофеля приходится на такой большой участок, как я показал, то по таблице выходит, что земля тут скверная, дешевая. Я сыграл тебе на руку и готов лишиться Царства Небесного за это плутовство. Нам бы надо иметь 32 тысячи таких молодцов, как ты. Ленсман мотнул головой и обратился к Ингер. «Сколько времени младшему?» «Девять месяцев». «Ага». «Мальчик?» «Да». «Но ты не теряй времени и как можно скорее покончи со всеми формальностями», продолжал Ленсман, обращаясь к Сааку. «Один человек хочет купить землю на полдороги от тебя до села» и тогда твой участок поднимется в цене. Ты купи землю вперед в него, а там пусть себе поднимается. Так, по крайней мере, тебе хоть что-нибудь достанется за твои труды. Ты ведь первый тронул эту глушь. Поблагодарив его за совет, хозяева поинтересовались, не сам ли он оформит сделку. Он ответил, что сделал все, что мог. Остальное зависит от казны. «Я еду в Эстернботтен и уже не вернусь обратно», равнодушно заметил он. Он дал Ингер один орд, а это было совсем немало. «Не забудь свести немножко убойной моей семье, когда поедешь в село», сказал он. «Телятины или баранины, что будет? Жена тебе заплатит». «Да прихвати с собой», Кое-когда, головки две-три козьего сыра. Дети мои его очень любят. Исаак проводил его через перевал. На вершине горы лежал твердый наст. Так что идти было нетрудно. Исаак получил за это целый далер. Так и ушел Ленсман Гейслер. И не вернулся больше в село. «И бог с ним», — говорили люди, — Человек-то он ненадежный, как есть пройдоха. И не то чтобы знаний было мало, вовсе нет, вполне был образованный,